«Вера. Розовый отпечаток от моей пощечины на коже Артема смотрится вызывающе и эффектно, разбавляя ее идеальность. Придерживая одной рукой ненавистную корону, а другой подол темно-лазурного платья, выбегаю из зала, словно сбегающая с бала Золушка. У меня, как и у нее, совершенно нет времени. Вот только ей нужно успеть убежать, пока ее платье не превратилось в лохмотья. «А мне необходимо успеть догнать Егора, пока моя жизнь не превратилась в осколки». Пробегая по пустому институтскому холлу, оглядываюсь по сторонам и высматриваю темную высокую фигуру. Его нигде нет. В боку начинает болеть, а воздуха не хватает. «Ну почему так? Зачем Чернышов так подло поступил? Моя сумочка с телефоном у Киры, я даже не могу позвонить Егору. Все как назло». Колючий мороз сковывает голые плечи, и я обнимаю себя руками. Обхожу пилястры, спускаюсь по ступенькам вниз к фонтану. Вновь опоздала. Территория главного корпуса хорошо освещена мощными прожекторами. И я поднимаю голову, рассматривая, как в свете фонарного столба кружатся снежинки. Медленно-плавно оседают на землю. Делаю глубокий вдох. Из тяжёлой двери вываливается компания ребят, шумно смеющихся, разгорячённых, раздетых. Они отходят в сторону и зажигают бенгальские свечи, передавая друг другу. «С днём рождения, родной институт!» – кричат парни. Девчонки смеются и пританцовывают на месте, спасаясь от холода. А парни заботливо прикрывают их плечи своими пиджаками. «Понимаю, что начинаю замерзать, не чувствую ног, не ощущаю рук» плетусь обратно в корпус. Принцесса, окрикивает меня молодой человек. А тебе случайно принц не нужен? хохотнув, спрашивает парень. Улыбаюсь. У меня есть, не задумываясь отвечаю. А я лучше. Лучше него не бывает. Повезло же твоему принцу, кричат парни. Повезло, сомнительное утверждение. Но я благодарно улыбаюсь и вхожу в теплый холл. Иду в зал, собираясь отыскать Киру и забрать у нее свою сумочку. Обхожу широкую колонну, как слышу до боли знакомый голос. «Не плачь, пожалуйста!» «Ромка! А этот что здесь делает?» Тихие женские всхлипы разносятся по холлу эхом, заставляя остановиться и расправить любопытные уши. «Да отстань ты от меня! Прицепился!» Фыркает Карина. «Карина!» «Это моя должна быть корона, понимаешь, моя!» Ревет одногруппница. «Ты без короны самая красивая!» Убеждает ее мой братец. «Зачем она тебе нужна?» «Ничего не понимаю». Мои глаза округляются. «Отвали, я сказала!» рявкает дива. «Ты ничего не понимаешь, сопляк!» «Хватит уже таскаться за мной по пятам, надоел!» «О, Господи, так вот о какой девушке рассказывал брат!» «Это в Карину Дивееву безответно влюблен мой младший родственник, поверить не могу!» «Убирайся!» — речит одногруппница. «Что, вот же стерва!» «Ты мне очень нравишься!» — мямлит мой брат. «Что, вот же дурак!» «А ты мне нет!» — гавкает дива. «Ну все». Сжимаю кулаки и, огибая колонну, подхожу к Ромео и не до Джульетте. Первым узнает меня брат. Смотрит на лицо, платье и останавливается на короне. В какой-то миг мне кажется, что сейчас Ромка сорвет ее с меня и всучит Карине. Но, к моему удивлению, братишка мягко улыбается и одобряюще подмигивает. «Ты!» – хмурит брови Дивеева. Шмыгает носом и задирает подбородок. «Я! Держи!» Снимаю с себя корону и под изумленные взгляды обоих надеваю Карине. Пусть радуется, раз для нее это важнее всего. «Пошли, братишка!» Беру Ромку под локоть и увожу. «Что? Так вы еще и родственники!» Вслед нам кричит Карина. А потом, уже отойдя на приличное расстояние, я слышу. «Моя прелесть!» Оборачиваюсь и смотрю на девушку, сияющую начищенным рублем и прижимающую украшение к пышной груди. Кручу головой и вздыхаю. «Ну, пусть хоть кто-то сегодня будет счастлив!» «Сестренка, ты у меня самая крутая!» Прижимает к своему боку Ромыч. «А ты у меня дуралей бестолковый!» Обнимаю в ответ братишку. «Как тебя угораздило вообще?» «Вера, куда ты пропала? Я обыскала с тебя!» Налетает на нас запыхавшаяся Кира. «Ой, здрасте!» Останавливается, как вкопанная подруга, заметив братца. Стоит, широко раскрыв рот и, кажется, даже не дышит. «Привет!» Том тянет Ромео. «Подожди, подожди!» Резко выбрасывает руку вперед, останавливая Киру. «Не подходи!» Смотрю на брата и обалдеваю. «Если ты подойдешь ближе, я буду полностью ослеплен твоей красотой э, чего?» Перевожу недоумевающий взгляд с родственника Лавелласа, нардеющую румянцем Федотову, и возвращаю обратно. Они смотрят друг на друга, а я вижу, как между ними искрит притяжение. «Потрясающе! Кажется, я тут лишняя». «Ладно, ребята, вы пока поболтайте, а я за вещами. Кира твои заберу тоже». Но Кира меня не слышит, потому что всем ее вниманием овладел мой брательник Быстролюб.